Часть пятая. Я часто думала, что могла бы рассказать ей что угодно. Могла бы сделать Томаса в её глазах кем угодно. Пятница. Глава тридцатая. «Оставь и другим», — сказал Джейсон Грейс младшему сыну, который доверху наполнил свою тарелку хлопьями. «В шкафу ещё коробка есть», — сказала Эми, стоя спиной к мужу и готовя сыну на обед сэндвичи. «Я не люблю майонез!» крикнул Тед и вытянул шею, наблюдая за действиями матери. «А я думала, тебе нравится. Сэндвичи от него какие-то мокрые!» Эмми вздохнула и намазала на хлеб масло. «Арчи!» — крикнула она в дверной проем кухни. «Тебе сделать сэндвич или сам себе купишь?» Арчи сбежал вниз по лестнице и ворвался на кухню. Наклонился через стол к Теду и крикнул ему в лицо. «Держись подальше от моих вещей, мелкий!» Тед сморщился и откинулся на стуле. Он заметил, что Арчи не почистил зубы. «Спокойно», — сказал Джейсон. «Он брал мою черную толстовку», — закричал Арчи и схватил Теда за рубашку. «Я тебе говорил, можешь пользоваться моими вещами только когда я разрешу». Он толкнул Теда, и молоко из тарелки с хлопьями выплеснулось на стол. «Арчи!» — раздался голос матери. «Она ему все равно велика, он нарочно меня злит», — сказал Арчи, из под стола стул и глядя на брата. «Что ты с ней сделал?» Тед поднял глаза на мать, но ничего не сказал. Та подошла к груди чистого белья в углу кухни и извлекла из неё толстовку. «Вот», — сказала она, сунув её под нос Арчи, «чистая, после того, как валялась у тебя в комнате на полу». Арчи взял толстовку и натянул её через голову. «А спасибо сказать». «Спасибо», — пробормотал Арчи матери. «А Теду?» — сказал отец. Арчи гневно посмотрел через стол. «Извини», — пробормотал он. «Но если я ещё раз тебя поймаю...» «Хватит, Арчи!» — резко сказал Эми. Арчи посмотрел на Теда. «Ты знаешь, о чём я». Тед тяжело сглотнул и отвёл взгляд. Потом посмотрел на маму, и она ему улыбнулась. Арчи взял тост и быстро откусил кусок. «Я куплю себе сэндвич!» — сказал он и быстро осушил стакан сока. Схватил со спинки стула свой рюкзак, запихнул внутрь футбольные бутсы и сзади прицепил кроссовки. «Мой бумажник в прихожей!» — сказал Джейсон. «Возьми десятку, если хочешь». Тет видел, как мать обернулась и посмотрела прямо на отца, но ничего не сказала. «Не надо», — сказал Арчи. «У меня есть деньги. И я сегодня вечером работаю, так что вернусь поздно». Тед поднял голову от своей тарелки. «Опять работаешь?» — тихо спросил он. «К сожалению, да», — ответил Арчи уже чуть мягче. «На лодочном причале дел не в проворот». «Я хотел после школы поиграть в футбол». Арчи посмотрел на брата. «Поиграем завтра утром. В субботу я работаю только полдня». Тед вздохнул. Арчи достал из-под стула в углу комнаты свой лучший футбольный мяч и несколько раз подбросил его и поймал. «Не в доме», — сказал Джейсон. Арчи скосил глаза на Теда. Тот криво улыбнулся, но не мог он скрыть, до да чего ему хочется, чтобы брат после школы сразу вернулся домой. Он склонился над тарелкой и доел свои хлопья. Арчи пересёк кухню и втолкнул ему в руки футбольный мяч. «Потеряешь — убью!» сказал он, взъерошил брату волосы, попрощался и выбежал из кухни. Эми налила себе чашку растворимого кофе и села к столу. Хлопнула входная дверь. «Ты слишком с ним миндальничаешь», — упрекнула она Джейсона и, увидев, что Тед складывает в школьную сумку учебники и сэндвичи, добавила. «В вазе есть фрукты». «Мы в состоянии прокормить свою семью», — сказал Джейсон. Тед заглянул в вазу с фруктами и скривился при виде потемневших бананов. «Да». «Как и я в состоянии сделать ему сэндвич», — услышал он ответ матери. Тед сел на пол и обулся. По привычке проверил внутренний карман сумки, где обычно лежал телефон, но карман был пуст. «Дай мне пять минут, и я провожу тебя в школу», — сказал Джейсон. Тет улыбнулся. «Я подожду на улице». Тед закрыл за собой дверь. Внизу крыльца его ждал брат. У Теда скрутило живот. Он медленно спустился по ступенькам. Арчи положил руку ему на грудь. «Я говорил, что верну телефон через неделю. Слово есть слово». Арчи достал из заднего кармана телефон и передал его Теду. «Но в следующий раз. Будет уже месяц. А если я ещё раз узнаю, что ты шлёшь такие смс-ки, я правда тебя убью». Тед посмотрел на брата. «Понял?» — спросил Арчи. Тед сглотнул, затем кивнул. На миг он задумался, стоит ли задавать вопрос, но не удержался. «Тебе страшно?» — прошептал он. «Страшно? Мне?» Арчи засмеялся и покачал головой. Но Тед знал, что тот лжёт. Он сел на нижнюю ступеньку и стал смотреть, как брат перебегает через дорогу и удаляется по лужайке. Когда силуэт Арчи превратился в едва заметную точку вдали, Тед нажал кнопку на телефоне. Экран вспыхнул. После короткого колебания он набрал сообщение. «Это Тед. Пожалуйста, помогите». Его палец, зависший над кнопкой отправки, дрожал.